Кришнамуртин, я даже не спрашиваю, так ли это. x очень точно все объяснил и в заключении сказал, что разделения не существует. А я, будучи восприимчивым, очень внимательно наблюдаю и осознаю, что постоянно живу в разделении. Утверждение x сломало стереотип. Не знаю, следите ли вы за тем, что я пытаюсь объяснить. Оно сломало стереотип потому, что x сказал то, что в самой своей основе Истинно. Не существует отдельно Бога и человек Да, сэр, я настаиваю на этом. Я вижу, там, где ненависть, другого нет. Но ненавидя я желаю другого. Так что постоянное разделение рождено из тьмы. Тьма постоянно. Но я слушаю очень внимательно, и утверждение x представляется мне абсолютно истинным. Я проникаюсь им, и его действие рассеивает тьму. Я не совершаю никакого усилия, чтобы отвергнуть тьму, но X- это свет. Я полагаю, это именно так. И вот спрашивается, могу ли я слушать со своей тьмой в своей тьме, которая постоянно? Могу ли я в этой тьме вас услышать? Конечно, могу. Я живу в постоянном разделении, которое приносит тьма. X приходит и говорит мне, что разделения не существует. Бом. Верно. А почему вы говорите, что можете слышать во тьме? Кришнамурти. О да, я могу слышать во тьме. Если не могу, то я обречен. Бом. это не аргумент. Кришнамурти. Конечно, это не аргумент. Но это так. Бом. Жизнь во тьме не стоила бы прожитого времени, но теперь мы говорим, что возможно слышать во тьме. Кришнамурти. Икс объясняет мне очень и очень точно. Я восприимчив, я слушаю его в своей тьме, и это делает меня восприимчивым, живым, наблюдательным. Это то, что я делаю. Мы делаем это вместе. Он утверждает, что разделение абсолютно не существует, а я знаю, что живу в разделении. Так вот, само его утверждение прекращает это непрерывное движение. В противном случае, если этого не произойдет, я остаюсь ни с чем. Вы согласны? Я вечно живу во тьме. Но вот в этой пустыне звучит голос, и слушание этого голоса производит удивительное действие. Бом. Слушание достигает истока движения, тогда как наблюдение не достигает. Кришнамурть. Да, я наблюдал, я слушал, я играл во всякого рода игры всю свою жизнь. А теперь вижу, что есть только одно – постоянная тьма. И я действую в этой тьме, в этой пустыне, являющейся тьмой. Действую, как ее центр – я. Я вижу это с предельной ясностью, со всей полнотой. Я не смогу больше этого отрицать. X приходит и говорит мне это. В пустыне слышится голос, говорящий, что есть вода. Вы следите, это не надежда. Это непосредственное действие, которое совершается во мне. Нужно осознать. что моя жизнь – это постоянное движение во тьме. Вы согласны со мной? Но могу ли я со всем своим опытом, со всем знанием, которое я накапливал миллион лет, вдруг осознать, что живу в абсолютной тьме? Это означает, что я достиг той черты, где кончается всякая надежда. Верно? Но моя надежда – это тоже тьма. Будущего совсем нет, и я остаюсь с этой необъятной тьмой. Я во тьме. Такое осознание означает конец становления. Я достиг этой точки. И Х говорит мне, что это вполне естественно. Видите ли, все религии говорят, что разделение существует. Бом. Но они говорят, что его можно преодолеть. Кришна Мурть. Повторяется все тот же стереотип, не имея значения, кто сказал, но в этой пустыне действительно кто-то что-то говорит. И я тут слышу каждый голос, и свой собственный. И это все более сгущает тьму. Тем не менее, именно так происходит. Не означает ли это, что разделения не существует, когда есть озарение? Бом. Да. Кришнамурти, это не ваше или мое озарение, это озарение, и в нем нет разделения. Бом. Да. Кришнамурти, озарение приводит нас к первооснове, о которой мы говорили. Бом. Что вы имеете в виду? Кришнамурти. «То, что в первооснове не существует тьма или свет как таковые, в первооснове нет разделения, в ней нет ничего, рожденного волей, временем или мыслью». Бом, вы говорите, что свет и тьма неразделимы. Кришнамурти. Верно. Бом, а это значит, что нет ни того, ни другого. Кришнамурти. Ни того, ни другого. Именно так. Есть что-то еще. Ощущение, что существует какое-то иное, недвойственное движение. Бом. Что означает недвойственное? В нем нет разделения? Кришilling, нет разделения. Я не хотел бы пользоваться словом недвойственный. Не существует разделения. Бом. Но тем не менее это движение. кришно Конечно. Бом. Что означает движение без разделения? кришна «Я имею в виду движение, которое не предполагает времени. Это движение не рождает разделения. Таким образом, я хотел бы вернуться к первооснове. Если в первооснове нет ни тьмы, ни света, ни Бога, ни Сына Божия, нет никакого разделения, что тогда есть? Можно ли сказать, что первооснова – есть движение?» «Бом. Пожалуй, да, она могла бы быть движением. Движение неделимо. Кришна Мурти. Верно. И я говорю». что существует движение во тьме. Бом, да, но мы сказали, что между тьмой и светом нет разделения, а вы, тем не менее, говорите о движении. Кришнамурти, да, могли бы вы сказать, что первооснова есть бесконечное движение? Бом, да. Кришнамурти, а что это значит? Бом, это весьма трудно выразить. Кришнамурти, не останавливайтесь, давайте выразим это. Что значит движение, если исключить движение отсюда туда, исключить время? Существует ли какое-то другое движение? Бом. Да. Кришнамурдь. Существует. Это движение от бытия к становлению. Психологическое. Движение в пространстве. Движение во времени. Мы говорим, что всем этим формам движения свойственно разделение. А существует ли движение, которое в самом себе неделимо? Когда вы утверждаете, что не существует разделение, вы, конечно, имеете в виду именно это движение. Бом. А вы разве не считаете, что когда нет разделения, существует это движение? Кришнамурти. Да. Я сказал, что x считает это движение первоосновой. Бом. Верно.